Оды революции! Тебе, освистанная, осмеянная батареями, тебе, изъязвленная злословием штыков, восторженно возношу надруганью реймой, Оды торжественная, О, О, звериная, о, детская! «О, копеечная! О, великая! Каким названием тебя еще звали? Как обернешься еще, двуликая?» «Стройной постройкой, грудой развалин, Машинисту, пылью угля овейному, Шахтеру, пробивающему толще руд, Кадиш, Кадиш благоговейно!» Славишь человеческий труд, А завтра блаженный Стропила Соборовы Тщетно возносит пощаду моля Твоих шестидюймовок Тупорылые Боровы Взрывают тысячелетия Кремля. Слава хрипит в предсмертном рейсе, Визг сирен придушен на тонок. Ты шлешь моряков на тонущий крейсер туда, где забытый мяукал котенок, а после пьяной толпой орала уз залихватский закручен в форсе, прикладами гонишь седых адмиралов вниз головой с моста в Гельсинфорсе Вчерашние раны лижет и лижет, И снова вижу вскрытые вены я. Тебе, обывательская, О, будь ты проклята трижды, И мое поэтово, О, четырежды слався, благословенная!»